Глава девятая. Я вышел на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь. Ваня стоял, прижавшись спиной к перилам в расстегнутой телогрейке. Лицо его обычно румяное, сейчас приобрело серый оттенок, как цементная плита. «Привет, Ваня», — сказал я, протягивая ему руку. «Здорово, Гром», — ответил на рукопожатие он. «Ну что там у тебя за дело?» — спросил я и вопросительно посмотрел на него. Ваня замялся. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, будто не понимал, с чего начать разговор. Я вздохнул. Видимо, разговор не из легких будет. Пойдем отойдем подальше, кивнул я на лестницу. Ваня, как мне показалось, облегченно выдохнул, словно ему дали отсрочку на плахе. На площадке второго этажа я остановился у заиндевевшего окна, обернулся к Ване. Рассказывай, что у тебя случилось. Тут такое дело гром. Не знаю, с чего начать сказал Ваня и принялся ходить туда-сюда. Я прислонился плечом к холодной стене, наблюдая, как он наматывает круги по лестничной площадке. «Короче», — махнул рукой Ваня, остановившись, и посмотрел на меня, когда я еще со шпаной ходил. Познакомился с одними типами. «Не местный, из Воронежа. Слыхал про таких?» Я молча пожал плечами, мол, откуда мне знать. «Ну да, откуда тебе знать о таких?» Сказал Ваня, будто мысли мои прочел. В общем, общались мы с ними туда-сюда. Нормальные мужики, как мне думалось тогда. Свойски, понимаешь? Я кивнул, мол, ага. Потом они пропали. А я и думать о них забыл. Но были и были мало их таких, что ли? Я снова промолчал, давая Ване возможность высказаться. Он нервно провел ладонью по лицу, словно стирая невидимую грязь, и продолжил. А сегодня они приперлись ко мне домой. Стоят в дверях, улыбаются, как Гитлер на пороге брестской крепости. Говорят. «Ваня! Нужна помощь! Нужно обнести одного фартового!» Ваня вдруг плюхнулся на ступеньки, растопырив колени. «Я им... Ребята, я ж завязал! В техникум поступил, комсомолец!» А они... Он зажмурился, воспроизводя сцену в памяти. «Старший, тот, что со шрамом через бровь достает фотку отца и говорит, «Либо помогаешь, либо батю твоего порешаем!» Я нахмурился. «Это уже серьезно!» Об отце Ване я вообще впервые слышал. Он о нем не распространялся, поэтому я спросил. «А отец твой где?» «Отец...» — голос Вани треснул. Он резко поднялся, заломив руки за спину. «В тюрьме он, Серега, из-за меня...» Я присвистнул. Я как-то по дурости наломал дров, спер то, что не нужно было. Ваня сглотнул, будто в горле застрял ком. «В тот раз... Мать заболела, денег не хватало, ну, я и...» Спер телевизор у директора завода. Думал, продам, чтоб матери на лечение хватило. Отец тогда узнал, взял топор, разбил окно того директора и сказал ментам, что это он вынес. В общем, взял на себя вину, чтобы меня, дурака, уберечь от кривой дорожки. Ваня горько усмехнулся и покачал головой. «Понятно», — сказал я. «В милицию сходить не пробовал?» — спросил я, но уже и сам знал ответ на свой вопрос. «Не получится гром». Ваня состроил страдальческую гримасу. «У них связи. Пойду в милицию, и тогда батит точно конец». Он задышал часто, как загнанный зверь. Где-то наверху хлопнула дверь, зазвучали женские голоса. «Кого обнести-то хоть надо?» — спросил я, понизив голос. Ваня замер виноват, посмотрел на меня. «Тебя, Гром!» — со вздохом произнес он и снова отвел взгляд. Слова повисли в воздухе, где-то наверху снова хлопнула дверь, и по подъезду прокатилась гулка эха. «Любопытно», — проговорил я, — «с чего бы им грабить меня? У меня брать нечего, обычная советская семья». «Да мне почем знать, Гром, сам не пойму. Я им то же самое сказал, они ответили, что есть, что взять, и вообще, это не мое дело». Теперь мне стало понятно странное поведение Вани. Будь на моем месте кто-то другой, и, возможно... Ваня бы уже сейчас обносил чью-то квартиру вместе с этими «нормальными мужиками». А так? Что ты им сказал? Мне и в самом деле стало любопытно. Выбор-то без выбора, по сути. В жопу послал, конечно же. Ваня от возмущения аж шат отшатнулся, ударившись о перила. Но они сказали, чтобы я не спешил и подумал хорошенько. Сверху снова хлопнула чья-то дверь, а следом прозвучал чей-то смех. «Что ты думаешь делать?» Я шагнул к Ване и сел рядом с ним на ступеньке, поперевшись локтями в колени. «Не знаю», — схватился за голову Ваня. «Может, сбежать? Может, тогда батю не тронут?» «Не вариант», — покачал я головой. «Убьют и тебя, и отца, а, возможно, и Наташки достанется». Я посмотрел на Ваню, который после моих слов посерел лицом еще больше. Видимо, о таком варианте он даже и не подумал. Ваня смотрел на меня, как двоечник на контрольной, Ждущий подсказки. До да меня, по правде говоря, и просить не надо было. Решение я уже принял. «Встреча с ними когда?» — спросил я, прокручивая в голове план действий. «Завтра в шесть». Я кивнул, машинально проверяя часы. Стрелки показывали. Без 29. девять. «Иди домой. Когда встретишься с ними, скажи, что согласен». «Ты что?» — Ваня вытаращил на меня глаза. «Не сы. Я хлопнул его по плечу и улыбнулся. Разберемся. Ваня посмотрел на меня долгим, немигающим взглядом, а потом кивнул. «Спасибо, Гром», — сказал он и поднялся на ноги. «Я расскажу тебе, о чем мы договорились после встречи с ними. Давай, завтра мы с группой собираемся в парке Горького вечером. Подходи туда, мы там с семи будем». «Принял», — сказал Ваня и пошел к лестнице. Проводив его взглядом, я поднялся на ноги и пошел домой, обдумывая услышанное. Возле квартиры я притормозил, прислушиваясь. За дверью слышался смех родителей, звякание елочных игрушек и тихие звуки музыки. Если я хочу реализовать задуманное, нужно будет что-то с родителями решать. Я зашел в квартиру и отправился спать. Завтра меня ждал очередной насыщенный день. Утренний мороз щипал щеки, как рассерженная теща. Я завершал пробежку по знакомому маршруту, от школьного стадиона к дому. Ноги сами несли меня по утоптанным тропинкам мимо дворников, которые копошились у подъездов с деревянными лопатами. Отыскав взглядом телефонную будку, я свернул к ней, выудил из кармана монетку, вставил ее в монетоприемник, набрал 0,7 и стал дожидаться щелчка коммутатора. Трубку сняли после второго гудка. «Дежурная часть. У телефона?» — произнесла трубка приятным женским голосом. «Соедините с капитаном Ершовым из третьего управления. Кодовое слово «Гром»», — четко произнес я в микрофон, приглушая звук ладонью и, вспоминая кодовое слово, данное мне серым, тогда в кабинете у генерал-полковника. Щелчки коммутатора, приглушенное дыхание оператора. «Соединяю», — коротко ответила женщина. Три протяжных гудка и трубка снова заговорила. «Ершов у телефона», — послышался знакомый бесцветный голос. «Александр Арнольдович, это Громов. Нужно встретиться сегодня». Пауза. Где-то на фоне звякнула металлическая заслонка сейфа. «Тема?» — капитан щелкнул зажигалкой. «При встрече?» — послышался скрип нагруженной пружины. Видимо, капитан откинулся в кресле. Секундная тишина, прерываемая шипением телефонной линии. «Двенадцать дня. На КПП назовешь мою фамилию». В трубке послышался звук выдыхаемого дыма. «И паспорт не забудь, Громов». Принял буду сказал я. Трубку Иршов положил первым. Я вышел из телефонной будки, поправил воротник куртки и побежал домой. Переступив порог квартиры, я услышал негромкие голоса матери и отца, доносившиеся из кухни, шипение сковороды и одуряющий аппетитный запах оладий. Мать уже колдовала на кухне. Поздоровавшись с родителями, я прошел в свою комнату, скинул пропотевшую тренировочную форму и пошел в душ. «Сергей!» Стук в дверь прозвучал ровно в тот момент, когда я натягивал одежду после ванной. Отец открыл дверь, вошел и без лишних предисловий спросил. «С тем другом разобрались вчера?» Я застегивал пуговицы на рубашке, наблюдая в окно, как с крыши соседнего дома срывается пласт снега. «Мелочь», — ответил я, застегивая ремень. «Дело житейское, и мы уже все решили». «Все решили», — задумчиво проговорил отец, привалившись к косяку плечом. Я кивнул и пошел к столу, чтобы взять с него часы. Точность, вежливость королей, как говаривали, и я был с ними полностью согласен, чувствую себя некомфортно каждый раз, стоило мне забыть дома часы. Сережа, Отец неожиданно положил руку мне на плечо, пока я возился с застёжкой. «Если надо. В общем, помни, я готов помочь и всегда рядом, даже когда я далеко». «Спасибо, отец!» Я посмотрел ему в глаза. «Но там и правда мелочи, с которыми нам...» по силам справиться самостоятельно. Отец еще несколько секунд постоял так, всматриваясь в мое лицо, а затем кивнув вышел из комнаты. Не знаю, что он хотел разглядеть на моей физиономии, но, видимо, не нашел то, что искал. Несмотря на вчерашние тревожные новости, настроение у меня сегодня было прекрасное. Напевая под нос какую-то прилипчивую мелодию из будущего, я вышел из комнаты, зашел на кухню, плеснул в чашку чаю, схватил оладушек и, перекусив по-быстрому, собрался уходить. «Сереженька, ты куда? Поешь нормально, что ты набегу, все да набегу». «Некогда, мам, спешу. С друзьями встретиться нужно. Вернусь к ужину», — сказал я. «Ох, деловой какой!» — шутливо проворчала мать, пытаясь скрыть улыбку. «Все, я пошел!» — чмокнув мать в щеку, я вышел из квартиры. Мороз ударил в лицо, едва я вышел из подъезда. С неба падали пушистые снежинки, укутывая деревья в белоснежные шубы. На секунду мелькнула шальная мысль. Вот бы сейчас взять ватрушку да пойти с горки прокатиться пару раз, а потом в палатке Глинтвейн взять пить и любоваться зимними красотами, а не вот это вот все. Но ватрушки появятся только через пять лет, если мне память не изменяет. Глинтвейн тоже на каждом шагу не купить, а дела сами себя не сделают. На остановке долго стоять не пришлось. Автобус приехал практически сразу, как только я подошел. Я втиснулся между женщиной с авоськой, из которой торчали куриные лапы в инии, и стариком в заношенной ушанке забористым чесночным духом. Водитель объявил следующую остановку, и мы тронулись с места. Пока автобус ехал, я думал, еще вчера мне показался странным выбор этих товарищей-гастролеров. Семья наша хоть и не самая бедная, но и к элите нас причислить нельзя. Да, у нас есть некоторая техника, мебель, но ее незаметно не вынести. Поэтому их выбор мне непонятен. Разве что... Разве что у них другая информация. Автобус скрипнул и остановился. «Молодой человек!» — окрик сзади заставил обернуться. Та самая женщина с курами протискивалась к выходу. «Вы выходите?» Мотнув головой, я посторонился, пропуская женщину вперед. Мне оставалось проехать еще одну остановку, И это время я решил использовать, чтобы продумать диалог с серым. Автобус высадил меня у сквера с обледеневшими скамейками. Здание на площади Дзержинского возвышалось серым монолитом, морозный ветер свистел в арках. У КПП вышагивал часовой в шинели, похрустывая снегом при каждом шаге. — Паспорт. Цель визита, — сказал он, когда я подошел. — Громов Сергей Васильевич, — ответил я, доставая паспорт и протягивая его часовому. «Капитану Ершову! По предварительной записи!» Солдат молча сверил паспортные данные, сделал жест рукой, мол, «Ждите!» и кивнул в будку. Дежурный офицер поднял трубку телефона, пробормотал что-то в нее, ждали минуту. «Проходите!» — прозвучало, наконец. «Второй этаж, кабинет 217 Г». На этот раз я не стал вертеть головой по сторонам, а направился сразу к лестнице. На втором этаже отыскал дверь с выбитой надписью «217 Г» на табличке и коротко постучал. «Войдите», — услышал я и взялся за ручку. Евшов сидел за столом и что-то писал. Как всегда, облик его был все такой же, бесцветный, блеклый. Глазу не за что зацепиться. «А, Громов». Капитан отложил документ, прикрыв его газетой. «Присаживайся и излагай, с чем пришел». Я сел на стол и начал детальный пересказ вчерашнего разговора с Ваней. Ершов слушал, постукивая карандашом по пепельнице и не перебивал. «Встреча сегодня в шесть». Закончил я пересказ. Карандаш замер. «Понял. Уголовщина не наш профиль». Ершов потянулся к пачке с папиросами. «Знаю, но странности хватает. Начиная с выбора объекта и заканчивая вербовкой постороннего человека». Капитан затянулся, щуря один глаз от дыма и переспросил. А сколько, говоришь, время встречи? Шесть вечера. Этот твой Иван потом к тебе явится с отчетом. Дым заклубился под потолком. Должен. Ершов резко встал, подошел к окну. За стеклами снегопад усилился, и теперь ветер закручивал снежные вихри над площадью. Допустим, проговорил Александр Арнольдович. Но с чего ты взял, что за твоим товарищем не следят? Если так, то в шесть вечера будет труп, а не разговор. Не думаю. Они знают, как Ваня относится к отцу и чем ему обязан. Поэтому и использовали этот рычаг давления на него. Капитан обернулся, придавив окурок в пепельницу. Допустим. Думаешь, за ними стоит кто-то посерьезнее? Хотя эти гастролеры всегда кому-то пристегнуты. Как пиявки. Ваньков из ОБХСС в прошлом месяце докладывал, что из Воронежа в Москву три партии дефицита ушли. Болоневые куртки, транзисторы... Он язвительно хмыкнул. «Называли себя обществом книголюбов». Я хмыкнул. Что-то такое я читал в газетах. Дело было громкое, резонансное. «Не уверен», — мотнул я головой. Но интуиция подсказывает, что ситуация мутная. В разговоре снова наступила пауза. Капитан стоял и смотрел в окно, заложив руки за спину. Я же рассматривал убранство кабинета. Ничего особенного. Типовой интерьер. Но мое внимание привлекла одна деталь. На стене, в неприметном углу, висела пожелтевшая фотография. Молодой Ершов в форме старшего лейтенанта стоял рядом с черноволосым мужчиной в кожаной куртке. Оба улыбались, обнявшись как братья. Интересен был значок с самолетом на груди у незнакомца. «Это ваш друг?» — поинтересовался я, кивая на снимок. Капитан резко обернулся. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то вроде боли, но тут же погасло. «Бывший». Он подошел и перевернул фотографию лицами к стене. Но именно он научил меня главному, доверяй только тем, кого можешь убить голыми руками. Он постоял, глядя на перевернутую фотографию, и вдруг заговорил. «Люди сволочи, Громов. Все до одного». Он неожиданно улыбнулся, обнажив желтые от табака зубы. «Но есть нюанс. Одни предают за идею, другие за страх, третьи...» Капитан потрогал фотографию с черноволосым мужчиной. «За деньги. Твой Ваня сейчас на развилке. Думаешь, он выберет тебя или отца?» «Выберет третье, уверенно сказал я. «Уже выбрал». «Третьего не дано». Он хлопнул ладонью по стене. «В этом и есть вся суть. Мы все актеры в этом балагане. Одни в роли Каина, другие в роли Авеля. А ты...» — он сокнул языком. «Похож на того идеалиста, который решит всех спасти». Знакомая песенка. Ершов грустно усмехнулся, затем он прошел к столу, опустился в кресло и задумался, барабаня пальцами по столешнице. «Ладно», — наконец сказал он, — «проведем оперативную комбинацию, без шума. Если твой Ваня придет, сразу свяжись со мной, будем действовать». Ершов открыл ящик стола и, порывшись в нем, достал из него что-то маленькое. «Вот», — капитан положил на стол плоскую коробочку в целлофане. «Жучок, прикрепишь Ване под воротник, когда придет. Скажешь, чтобы не снимал». Я покрутил в руках устройство размером с пуговицу. «Чешское?» — спросил я, отмечая клеймо «Тесла». «Ага, с возвратом. Если потеряете, с тебя спрошу». «Вас понял?» — сказал я, вставая со стула. «И Громов». Ершов зажег новую папиросу, закрывая пламя ладонью. «Если Ваня не придет, тоже звони. Не геройствуй». Ты не первый, кто пытается играть в героя. В 56-м один такой же сопляк полез против воров в законе. Нашли его на берегу Москвы-реки с кирпичами на ногах. Есть не геройствовать, — отсультовал я Ершову и вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, я уже обдумывал дальнейшие действия. Скоро встреча с ребятами в парке Горького, куда и должен подойти Ваня с новостями. Ну а пока... Я вышел на улицу и вдохнул морозный воздух. Пока можно прогуляться и насладиться спокойными часами без дел и суеты.